Глава первая, в которой Олег решает уберечь его величество. Ромейская империя. Рамейская империя – верное название для Византии. Ее население – Ромеи, потомки римлян и эллинов. Никогда не называли себя византийцами. Византия, как и Киевская Русь, выдумка кабинетных историков. Константинополь. Лето 935 от Рождества Христова. Весна в Константинополе напоминала Олегу Сухову русское лето, та же зелень кругом до да теплынь. Разве что ночи случались сырые, промозглые, да море иной раз угрюмило, срываясь в бурю. Зябнущие ромеи все еще разжигали в своих домах жаровни. Все кутались в шубейки из лисьих до козьих шкур, а Сухов, наоборот, снимал с себя надоевшие теплые вещи и радовался нарастающему теплу. Весна в здешних краях была коротка. Она не тянулась месяцами, развозя грязь до да слякоть. Природа тут просыпалась сразу, животворящие соки земли бежали все веселей, все шипче, питая корешки и готовя вершки к цветению. Олег покинул дом с первыми лучами солнца. Неширокие извилистые улицы еще тонули в плотном сумраке, но уже не были ни тихи, ни пустынны. Торговцы, зевая и потягиваясь, отпирали лавки. Сонные нектофилаксы, ночные стражники, шли отсыпаться. Мистии, паденщики, крутились у пристаней и прочих хлебных мест. А тысячи придворных, зябко кутаясь в нарядные саги, плотные плащи поспешали в палатий. Палатий — большой императорский дворец, именуемый также священными палатами. Боясь пропустить церемонию торжественного шествия Базилевса. Базилевс, император. Роман I Локапин, Выйдя из низов, стал опекуном малолетнего Константина VII. Потом женил его на своей дочери и правил империей до старости. Я же Ежеутренне являющегося народу. Хоть Ромеи и считали себя потомками римлян, а с виду такого не скажешь. Римские тоги и туники облегали тела, складками отзываясь на движение. Подчеркивая стать, а вот ромейские одежды были настолько тяжелы и жестки, будто упаковывали своих хозяев в цилиндрические футляры, в негнущиеся обертки с головы до пят. Обычно Патрикий... Патрикий. Высокий титул первого ранга. Примерно соответствовал генералу или тайному советнику. Олигарий как прозывали Сухова и сам с рассветом направлял стопы к императорскому дворцу. Но этим утром его ждали иные заботы. Закутавшись в черный саги, Олег двинулся в обход церкви святого Самсона, пока не вышел к старой городской стене. Замшелая кладка не впечатляла по сравнению с мощью укреплений Феодосия. Феодосий Великий, император, чьим попечением были выстроены мощные укрепления, Тройной ряд стен, защищавших Константинополь с суши. Защищавших западные пределы города. Стена была и пониже, и пожиже. Неширокая улица, примыкавшая к куртинам и башням, тянулась до портания Орион. Не доходя до Золотого Рога, улочка разбегалась узкими, загаженными проулками, где обитали грузчики, моряки и прочие нищеброды. Появляться в трущобах было опасно. Ничего не стоило потерять и кошелек, и жизнь. Зато шпионом на глаза не попадешься. А уж соглядатая в городе хватало. Подсматривали, подслушивали все, кому не лень. Доносы писали пачками. Олег и сам сплел целую агентурную сеть. Из мистиев и невольников, проституток и беспризорных мальчишек. Расходовал он на это дело медики, а сведения порой такие поступали, что и золото не жаль. У кого из сановников роман на стороне? Кто из высших чинов склонен торговать секретами, что творятся за стенами лучших домов Константинополя? Обо всем сообщали Патрикею Олигарию. Хозяева обсуждали свои дела при слугах, в упор не замечая челить, как будто у тех не было глаз и ушей. За тринадцать лет жизни в Царьграде Сухов вызнал подноготную богатейших и влиятельнейших семей империи. Фоки, куркуасы, аргиры, дуки, камнины. Все хранили скелеты в шкафу. За всеми числились тайны, непристойные и зловещие, постыдные и ужасные. Мимо проехал старенький священник на понуром ослике. Старичок осенил Олега двуеперстием, и тот уважительно склонил голову. — Ох уж эти тайны! — вздохнул Сухов. — Ох уж этот лицемерный, коварный шпионский мир! Некогда сам Халик Ведун, великий князь новгородский, оставил Олега тут для пригляду, дабы вызнавать секреты рамейские и посылать весточки с людьми верными на далекий север. Однако Халик давно уже упокоился, лет пять как сожгли погребальную ладью князя. Нынче высокий курган над его могилой травой успел порасти. И с кем Сухову теперь связь держать? Кому слать совершенно секретные сведения? Молодому, безбашенному Хельгу? Еще одному тезке, потрясающему леса и степи на том берегу Русского моря? Русское море, ныне Черное. Ромея прозывали его на эллинский манер, понтом Эвксинским. Или Ингорю Рюриковичу, князю киевскому по прозвищу Старый. Слабому и неудачливому сыну великого конунга. И это только самые видные фигуры в далекой стране Рос. А там еще десятка-два правителей понеприметней водятся. Конунгов, кунингасов, райксов, до да всякого княжья. Им пособить? Смешно, право. Хельк на всех страху нагнал, каждый год уходит в набег. То хазарам жару даст, то на франков набросится, то еще на кого. Но уж больно горяч, молодой князь. Стратегии не ведает вовсе, а тактика у него одна и та же — переть на пролом. Такой, если и воспользуются секретными сведениями, то лишь для того, чтобы напасть и покуражиться в сласть. И Олег выбрал князя Ингоря Старого. Хоть и против желания, не симпатичен ему был правитель Киева. Однако долг превыше всего. Еще малость подумав, Сухов признал, что кое-чего добиться удалось таки. «Разве не стал Ингарь, сын Рюрика, терпимее к христианам?» «Стал». «Вон и церкви велел не жечь, а монахов и купцов ромейских привечать по-всякому». «И то хлеб!» — скупо улыбнулся Олег. «Знать, каково знать?» Такой шутливый с виду девиз придумал Патрикий Олигарий своим агентам. «Знание — это подчас весьма опасное» не раз помогала Сухову уберечься от дворцовых интриг и преследований. Священные палаты больше всего напоминали роскошный террариум, гадючник или паучатник, где остервенело соперничали десять тысяч сановников. Подкуп, лесть, клевета, отрава или нож в спину – все годилось в потаенной борьбе за власть, за близость к императору, к его подачкам и милостям. И вот еще одно важное сообщение. Информатор доложил Олегу о зреющем заговоре против Базилевса романа I Локапина Императора заговорщики готовятся убить, дабы посадить на трон Константина багранородного взрослого давно, но до сих пор опекаемого романом. И погреться в лучах возведенного ими величайшего, поиметь злато, серебра, земель и рабов в волю. На памяти Сухова это была уже третья или четвертая попытка государственного переворота. Предыдущие не удались, нельзя было позволить, чтобы стало успешной и это, пока последняя по счету. Базилевс вполне устраивал Олега. Роман I, сын армянского крестьянина Феофилакта, ценил верных ему людей. Он был щедр и приближал выдвиженцев к своей особе, так сказать, через ступеньку. Тринадцать лет тому назад император возвел Сухова, крещенного варяга, в Спафарии. Спафарий. Титул третьего ранга. Затем следовали титулы более высокого, второго ранга. Спафара-кандидата и протоспафария. И первого ранга. диспата, Патрития, Анфипата и Магистра. Еще более высокие титулы Куропалата, Новелиссима и Кесария давались только ближайшие родни императора. Четыре года спустя Олег, минуя целый ранг, получил титул Патрикия. Плохо разве? Он обогнул заброшенный Большой театр, покривившись и отворачивая лицо. Когда-то тут ставили пьесы Софокла и Плафта, а ныне на площадке оркестры, что перед сценой, разыгрывались иные трагедии с комедиями. Там казнили государственных преступников. «О, времена!» — пробормотал Сухов. Он равы. И вернулся к прерванным мыслям. Быть Патрикием не только лестно и почетно, но и выгодно. Титул обеспечивал владельцу безбедное житье и массу привилегий, пропуская в узкий ближний круг, что теснился у самого престола. А взойдет на трон новый император. И что тогда? Ведь начнется драка. Вперед, к кормушке поближе. Пробьются новые фавориты а приближенных свергнутого романа оттеснят в задние ряды, обрекая на прозябание и тихое забвение. А оно ему надо? Патрекий зорко осмотрелся, отвлекшись от дом. За вонючими кучами мусора поднимались обшарпанные стены многоэтажек, обиталищ для отверженных и убогих. Первые этажи были заняты под лавочки и мастерские, а верхние уступами выпирали наружу, нависая над улицей и едва не смыкаясь грязными стенами. Улочки превращались в подобие серых и промозглых ущелий, где всегда густела тень, и даже днем не гасли копотные светильни. Дуло как в трубу, но никаким сквознякам не под силу было выветрить вековечный смрад. В полутьме облупленных колоннад обозначилось движение, и Олег откинул тяжелую полосу сагия, открывая ножны меча. Тени замерли. Привычным движением положив ладонь на рукоять Спафиона. Спафион, обоюдо острый меч. Сухов углублялся в район высотка, не сбавляя шага. Живописный оборванец пересек его путь, неожиданно крутя нож в ловких пальцах, и вдруг замер, поклонился почтительно. Привет тебе, сиятельный! просипел он, узнавая. И тебе того же, Кенхри. Улыбнулся Олег своему агенту. «Как успехи?» Хри Живоглот сделал неопределенный жест. «Живем, не тужим. Удачи сиятельный. «Добычи!» — пожелал Олег. Согнувшись в прощальном поклоне, босяк скользнул за выщербленные колонны и словно растворился в полутьме. Ушел на дно. сухо вдвинулся дальше, поглядывая по сторонам и не забывая посматривать вверх. Из окошек и помои могли выплеснуть ему на голову И ночной горшок опорожнить Впереди, выставляя девятый этаж подзоривые лучи Громоздилась высотка побогаче Кое-где и балкончики имелись А между окон выступали облезлые пилястры Желтоватые стены, поддерживавшие красную черепичную крышу Издали выглядели нарядными, веселенькими даже Многоэтажку обрамляла аркада на облезлых колоннах Под нею чадили большие жаровни, трепетали язычки пламени. В сизом дыму чернели страшные фигуры нищих, сгорбленные, скрюченные, искалеченные. К те, кто были ближе к огню, грелись сидя, кто подальше стоя. А один из нищих и вовсе лежал, не жилец. Умирающий клекотал и хрипел ошметками легких, царапал грудь, тужился в последнем усилии жизни. Никто не обращал на него внимания. Олег нахмурился, но шаг не замедлил. Однако и не ускорил свой уход. Ранее его ужасали все эти донные отложения, эта человеческая гниль. А после он претерпелся, стал лишь брезговать нищими духом и телом. Это было отвратительно. Поберушки трясли культями, расстравляли страшные раны, паразитируя на людской жалости. Каменчик в поте лица своего зарабатывал в день фолов двадцать. Фол мелкая медная монета. 12 фолов составляли один серебряный миллиорисий. Из 12 миллиарисиев складывалась одна золотая аномисма. А нищий, с утра до вечера, конючивший на паперте, выпрашивал милостыню на сотню И кого тогда следовало жалеть. Не переставая хмуриться, Шухов шагнул в тень аркады и переступил порог трактира Золотая шпора ногой нащупывая крутые ступеньки. В лицо пахнуло чесноком и луком, дешевым вином и жареной рыбой. Было еще рано. По строгому велению Эпарха, градоначальника Константинополя, трактирам полагалось начинать работу в 8 утра и закрываться в 8 вечера. Но портовая окраина жила по своим законам. Золотая шпора занимала обширный подвал — Низкие своды Коева будто проседали под тяжестью многоквартирного дома, плюща толстые колонны тумбы. Сквозь узкие, часто зарешеченные окошки цедил бледное сияние восход, не затмевая светилин. Длинные монастырские столы желтели скобленным деревом. На лавке в углу храпел загулявший мореход, а за каменной стойкой зевал кабачик. Сонно моргая на Олега, он осведомился глухим голосом. «Чего изволите?» «Горячего подай. И вина хорошего. Хиоское есть». «А как же?» — засуетился трактирщик и трубно взревел. «Анна!» Из жаркой кухни выплыла пышногрудая девица, румяная и простоволосая. «Звали?» — буркнула она, упирая красные руки в толстые бока. «Где тебя носит? Не дозовешься!» Тот свининки ждут, с капустой фригийской. Хлеба испекла? А то. Тащи, и кувшинчик хиоскова. Вилку прихвати. Велел Сухов, и девица удалилась, смутно бурча про некоторых, кое зажарились. Видать, пальцев им мало, вилки им носи. Не слушая, Олег прошел в дальний угол и сел спиной к стене. Отсюда ему был виден весь зал а из окошка поддувала струя свежего воздуха. Вскоре Анна принесла горшок с тушеной свининой, развернула тряпицу с изрядным куском каравая, поставила запотевший кувшинчик с вином и двумя руками торжественно подала двузубую серебряную вилку с ручкой из кости. «Вот же ж язва!» — усмехнулся Сухов. Впрочем, готовить она мастерица. Мясо просто таяло во рту, а капустка нисколько не разварилась. И хлеб как пахнет. Завтракая, Олег стал вспоминать. Ему было что вспомнить. Олег Сухов родился далеко отсюда, в Ленинграде. Тысячу лет тому вперед. Сначала его водили в садик, потом он сам ходил в школу. Отслужил в армии, поступил в универ. Устроился на работу. Занимался фехтованием, участвовал в соревнованиях, увлекался ролевыми играми и все мечтал оказаться в прошлом, где его умения пригодились бы всерьёз, чтобы выжить и зажить хорошо и даже лучше. Однажды его мечта сбылась, в лето 2007-е от Рождества Христова. Фестиваль они тогда устроили. Решили размяться в молодецкой утехе, выбрались на природу, мечами самодельными помахать, да шашлычков отведать под пивас. Олег как раз общался с Шуриком Пончевым, Врачом, что пользовал ролевиков, когда вдруг полыхнуло сиреневым, и синий туман поглотил весь видимый мир. Надо полагать, физики по соседству баловались, ковырялись во времени, тайны природы вызнавая. Удался их опыт или провалился, неизвестно. А вот Олега с пончиком закинуло аж в IX век, во времена варягов, в лето 859-е от Рождества Христова на пустынные просторы Гордарики, древнего места развития Руси. Те давние переживания уже почти стерлись в памяти, а тогда его душу просто разрывала от ужаса и восторга, отчаяния и ярости. Их обоих продали в рабство, и стал Олег Трель медленно выбираться из неволи, выкарабкиваясь из грязи да в князи. Год спустя напали свеи. Пришлось Олегу с Пончиком сопровождать поселенцев Конунга в далекий Старигард. Старигард, столица Вендланда, государство Вендов-Венедов в Южной Прибалтике, ныне Альденбург. Чтобы призвать того самого Рюрика. Призвали. Побили Свеев. Олег тоже вломил вражинам. Даже Рюрика спас. А когда спросил его, чем наградить, Сухов возьми да и скажи. Волей варяги захохотали и растолковали путешественнику во времени что он давным давно свободен ибо не может оставаться рабом тот кто взял меч и бился за другие своя таков был суровый и гордый закон и тогда олег запросился к рюрику в дружину иконунг взял его и братья была за сходили они в поход на лондон и париж под командованием оскольдас эконунга нагрянули в константинополь. Сухов уже мечтать стал, прикидывать, как бы ему в ярлы выйти. «Ярл» — титул у русской знати, тождественный графскому. Дружинку сбить и на собственной ладье прогуляться куда-нибудь в Кордову. Вытрасти у тамошних сарацин их серебряные дирхамы и золотые динары. Увы, не пришлось. Опять над ними заиграли сиреневые сполохи опять накатил синий туман и перебросил олега с пончиком на целую жизнь вперед в лето 921 двадцать в десятый век и опять все по новой прибился олег к светлому князю и негельду боевой клык славно они тогда поразбойничали пограбили богатенький Ширван. там то и встретил сухов свою возлюбленную ныне жену законную елену милисину самую красивую женщину на свете Всякого он потом навидался. В Италии, в Булгаре, в Новгороде, в Киеве. Однако и грозные исторические события, и подвиги воинские, и даже крещение во храме Святой Софии все блекло перед той встречей во дворце Ширваншаха, перед их первым свиданием, связавшим свирепого северного варвара и ослепительную Зоста Патрикию однажды и на всю жизнь. В трактир ввалилась целая ватага мореходов из славного города Амальфи. И сразу стало людно. Смекалистый трактирщик тут же выпустил в зал юродивого. Якобы бобы продавать. Полуголый божий человек, лохматый и грязный, с жидкой бороденкой и младенческим взглядом расхаживал между столов горбатя спину, изображая то обезьяну, то лошадь, то змею. Он искусно блеял и кукарекал. А на его тощей вовек немытой шее болталась на веревочке икона, увесистая доска с закопченным ликом, раз за разом гулко шлепая несчастного безумца по впалой груди. Бобы родивые по большей части поедал сам или раздаривал, но едоков и выпивок он потешал изрядно, что и требовалось. Не потому ли посетителей и зрителей все пребывало? Заглянула на огонек непроспавшаяся Педана, Дешевая проститутка из тех, что пристает к мужчинам на улице. Спустился объездчик лошадей. Он был одет как крестьянин, в хитон из грубого полотна, заправленный в домотканные штаны. Сверху короткий плащ, перекинутый через плечо, на ногах поношенные сапоги, перевязанные ремешками крест-накрест. Крадучись по привычке, заявилась пара воришек. Стала шептаться с трактирщиком торгуясь за отрез шелка, который стяжала на рынке у зазевавшегося купца. А потом золотую шпору посетили двое варангов. Варанги, так ромеи называют варягов. Старый и молодой. Оба были в кожаных штанах, в сапогах софьяновых, расшитых мелким речным жемчугом, в длинных кольчугах, перетянутых наборными поясами. И при мечах. Варанги здорово походили друг на друга, И статью, и разворотом плеч, и лицами широкими, скуластыми, твердыми, словно резанными из крепкого дерева. Старого Олег сразу признал. Это был инигельд. светлый князь, десятый год подряд приводил свою дружину на службу к Базилевсу. и ему не отказывали, ценили за силу и верность. Князь повертел кудлатой головой. Обнаружил Сухова и тут же осклабился в радости узнавания. Небрежно расталкивая посетителей, он направился к Патрикию. Кое-кому из амальфитанцев-мореходов не понравилось его неуважительное поведение. Один усач даже за ножом потянулся, но молодой варяг так на него посмотрел, что тот мигом присмирел, вроде как кусок даже. «Здорово, Олег!» — прогудел боевой клык. Сухов молча ухмыльнулся и крепко пожал протянутую руку. «Могу поспорить на литру золота», — сказал он весело. «Литра золота. Семьдесят две 330 Триста тридцать грамм». «Что, парню, за твоей спиной ты приходишься отцом?» «И выиграешь спор», — расхохотался Клык. «Знакомься, Тудор». Молодой варяг с достоинством поклонился. «А это Олег, сын Романа», — обратился к нему князь. «Патрикий, по-нашему ярл». Тудор уже по-иному глянул на Сухова, с прирастающим почтением. Чего то тебя давно видно не было», — молвил и Нигельд Я «Я это твоей заглядывал пару раз, а она мне нету, мол». «Приказ Базилевса», — усмехнулся Олег. С царем Балагарским толковали. «Ну, тогда понятно», — прогудел князь и лукаво прищурился. «Слыхал? Тебя поздравить можно? Никак этериархом заделался?» «Никак нет», — улыбнулся Сухов. «В этириархи меня не пускают. Есть кому шепнуть на ушко Базилевсу про мое гнилое варварское нутро». «Вот, дескать, поставим мы этого варанга над всею Этерией, и куда эта Этерия мечи до секиры нацелит?» «Вот хорьки вонючие!» — нахмурился боевой клык. «Мы ж клятву даем! Как же слово порушить можно? Честь свою заморать? «Они ж по себе судят, князь!» — усмехнулся Олег. «Когда у самих ни ума, ни чести, ни совести...» Разве станешь искать это в ближних и дальних? Нет, конечно. Так что пока я Акалитом поставлен, командовать буду одними наемниками, то бишь вами. Этерия, личная гвардия императора, была как бы триединой и складывалась из Этерии Великой, в коей служили сплошь македонцы, из Этерии Малой, куда набирали хазар до да арабов-христиан, и Этерии Средней, Самой славной, укомплектованной по найму, варягами или норманами. Вот с нею-то и управлялся Акалит. «Угощайтесь», — сказал Олег и окликнул кабатчика. «Любезный, чарки моим друзьям». Хозяин трактира сам обслуживал варягов, знал, как своевольны бывают русы. Разлив вино, Клык коротко сказал. «Ну, будем». Выпив и утерши усы, он крякнул. «Доброе венцо! Уж чего-чего, а в этом ромеи способны!» Навалившись на стол, князь спросил, утешая голос. «По что звал?» «Дело есть», — посерьезнил Олег. «Это самое. Узнал я через своих людей, что кое-кому не по нутру нынешний базилевс. Задумали они романа прикончить» а Константина поставить на его место. И разжиться золотишком. Понятливо кивнул Клык. За услугу-то. Именно. Мои подсуетились, вызнали все, что смогли. Короче, это самое. Сегодня в палате, в серединном саду, заговорщики наметили свою первую встречу. Придет Феофан Тихиот, Павел Сурусувул, Дмитрий Колутеркан и и Эладик. Самый важный из них — Павел. Он единственный знает, кто стоит во главе заговора. Мне это тоже неизвестно». «Вы знаем», — обронил и «Получается, что они как бы и не знакомы». «Кстати, да. До сегодня они держались врозь. Все сношения велись тайно. Заговорщики записки друг другу писали, И прятали в особых местах. Каждый решал свою часть задачи. Кто войско прощупывал, кто деньги изыскивал, кто сторонников привлекал. А теперь они соберутся вместе. «Стало быть, скоро выступят», — сделал вывод князь. «И я того же мнения. Их надо брать всех разом, живьем, вязать их к базилевсу тащить. Ему убережение, нам почет. Ну и за наградой дело не станет. Тудор поерзал в нетерпении, поглядывая на отца. А тот огладил бороду, соображая. «Всех гридни мне не собрать», — протянул Клык задумчиво. «А всех и не надо. Достаточно будет чертовой дюжины. Половины даже». «Это можно», — расплылся в улыбке Клык и вздохнул. Турберн, правда, мог. Стар больно. Я его в Тмутаракане оставил. Тмутаракан город на Таманском полуострове, на месте эллинской колонии Гермонасы. Рамеи прозвали его Таматархой, Печенеги Таматарки. Есть основания полагать, что Алекс Вещий, Хеликведун, разграбил его приблизительно в 1921 году, превратив свой фортпост на юге. Впрочем, весьма вероятно, что Тмутаракан, летописная Тмутаракань, вошла в состав так называемой Черноморской Руси еще в IX веке. «Пущая косточки греет, и добро наше стережет». «А чего в Тмутаракане?» — удивился Олег. «А я там нынче обретаюсь. Как Хелькведон отнял град у Хазар, так я в нем и поселился». А что, тепло, рыбы море, хлеб родится зернышка к зернышку. Не, хорошая землица. Там сейчас Карл в обретается. Да булгарин этот из ультинов, курт-одулат, Курт и Савира нашего сманил, Ильтвера отчаянного. Помнишь, как мы под Киевом пересеклись? Вот от. И Веремут высокий там, и рулав счастливый. И гуда-змеиный глаз. Когда я уезжал оттоль, А было это по осени, В гавани уже четыре больших ладьи стояли. Да, знамо дело, сосен таких, как на севере, На здешних югах не сыщешь, Зато здесь бук растет. Такое вышины вымыхает порой, Что, глядишь, и шапка валится. Я вот тоже вернусь, когда Ладью новую себе выстрогаю. «Поддерживаю!» — улыбнулся Сухов и тут же постражел, словно вспомнив о звании Акалита. «В общем, так. Соберешь наших тихонько возле фароса. Это маяк. Я тебе показывал. Помнишь?» Князь кивнул. «Вот. Оттуда недалеко до Срединного сада». «Когда сходимся?» — деловито спросил боевой клык. «Ближе к полудню». «По рукам». Оставив друзей, голодные варанги трапезничать желали. Сухов покинул трактир. Нездоровый туманец от зловонных испарений успел растаять. Нищие тоже потихоньку разбредались, кутаясь в свое рванье. А умиравший остался. Лежал близ одной жаровни и остывал. Отмучился. Олег перекрестился и пошел домой.